Кирилл сидел возле Нюты. Она лежала с закрытыми глазами, укрытая п р о с т ы н ё й на которой кое-где проступали кровавые пятна. Голова обрита и забинтована, лицо белое до синевы. Парень пытался говорить с ней, но с тем же успехом можно было бы обращаться к мраморной колонне. На самом деле Нюта находилась в каком-то полубессознательном состоянии, словно сквозь плотный кокон, слыша все происходящее вокруг. Она понимала, что лежит в маленькой белой палатке, что ее пытаются лечить. Но чем закончится лечение д е в у ш к и было безразлично. Да и вообще она не понимала, зачем жить дальше». «Чего они еще от меня хотят?» — думала Нюта. «Я сделала так, как они хотели, пусть и не своими руками, но все же уничтожила тварь. Теперь в благодарность за это могли бы просто дать мне спокойно умереть». Из разговоров она представляла себе, как ее спасли. Кирилл и один из местных сталкеров поднялись на поверхность и нашли ее совсем рядом с павильоном Краснопресненской, успев буквально в последний момент. н ь ю т а даже помнила, как увидела их. Высокий человек склоняется над ней б е с п о м о щ н о й это Кирилл. Ей казалось, что она даже узнала нож в его руке, которым парень очень дорожил. Так чего же он хотел, помочь н ю т и или убедиться, что она погибла? Может, если бы не ненужный свидетель, он бы ее добил? А теперь ходит к ней, делает вид, что беспокоится, ведь кругом люди, нельзя обнаруживать свои истинные намерения». Да и зачем ей вообще жить, если она никому не нужна? Какой смысл бороться? И зачем он только поднимался на поверхность, да еще до наступления темноты? Стоило ли так трудиться, рисковать, когда проще было оставить ее там умирать? «Да ведь я везучая», — грустно усмехнулась про себя Нюта. «Еще очнулась бы и доползла бы до метро сама. Тогда бы его стыдили, что он ничего для меня не сделал». «Надо же было ему притвориться, что я ему небезразлична». У нее то и дело начинались галлюцинации, наверное, продолжал действовать яд. В бредовых видениях ей являлись то баба Зоя, то крыся, то верховный. Хуже всего было, когда ей мерещились веселые глаза маленькой гусенички за секунду до того, как по воле Нюты она превратилась в мертвую оболочку». «Люди служат пищей монстрам, а сами монстры идут на корм червям». Вот так и продолжается жизнь. Иногда появлялся Макс, но теперь это совсем не радовало. Сталкер приходил к ней в длинной, замызганной белой рубахе и с трупными пятнами на лице. Тянул к ней руки, звал с собой. Иногда она слышала голос Кирилла. «Нюта, Нюточка, очнись!» Но голос был слабым и неубедительным. «Макс хочет забрать меня с собой», — думала Нюта. «Только почему он такой страшный, бледный, а глаза так злобно сверкают? Если бы он заговорил со мной ласково, я бы, наверное, ни на секунду не задумывалась и ушла с ним». И однажды ее желание сбылось. Ей померещилось, что Макс сидит возле ее постели и внимательно смотрит, но на этот раз он был в камуфляжной форме и без страшных пятен на лице. Девушка приоткрыла глаза». «Тебе лучше?» — спросил Макс. Голос у него тоже слегка изменился. «Макс, не уходи!» — попросила она. «Конечно, я посижу возле тебя, если хочешь. Но я не Макс. Меня а л е к зовут». Нюте трудно было повернуть голову, но она догадывалась. Рядом находятся еще люди. Видимо, кто-то из них стал делать парню знаки, и тот поспешно добавил. «А, впрочем, как тебе нравится, так и называй». Но Нюта сама уже видела — это не Макс». Шире расставлены глаза, более пухлые губы, и все же сходство удивительное. И так хорошо, когда он смотрит на нее своими веселыми, любопытными глазами. А когда а л е г накрыл ее руку своей, она оказалась такой теплой, живой. Нюта вдруг подумала, «Я же, наверное, выгляжу как чучело. Волосы наверняка грязные, спутанные. Не знала, что ее обрили». «Интересно, какое у меня сейчас лицо? Хочешь чего-нибудь попить или поесть?» — спросил парень. «Хочу зеркало», — прошептала Нюта. Разглядывая себя, девушка ужасалась. Без волос, лицо какое-то зеленое, под запавшими глазами синева, нос заострился. Иные покойники, которых она видела, выглядели куда приличнее. И ей вдруг так захотелось, чтобы Алик увидел ее прежней, такой, какой она пришла на улицу 1905 года. С этого часа Ньюта медленно, но уверенно пошла на поправку. Среди прочих посетителей с улицы 1905 года оказались в э л и Мура. Они рассказывали, как все на станции любят и ждут свою спасительницу, передавали приветы от Маши, коменданта и еще кучи каких-то незнакомых людей. Оказывается, какая-то женщина даже назвала в честь Нюты свою «новорожденную дочку». Старик-торговец, приятель Кирилла, чуть только Нюта пришла в сознание и принес ей почитать несколько книг. Нюта пока еще была слаба для чтения, да и а к а п и а н не советовал ей напрягать глаза. Но все же девушка выбрала парочку. Одна из них была толстой, в глянцевой, хотя и сильно потрепанной обложке, картинка, на которой понравилась Нюте. Двое парней и девушка в темных одеждах, с необычными задумчивыми, отрешенными лицами, на фоне «Ночного неба». Темноволосый парень тоже слегка напоминал Макса. н ю т и сразу захотелось узнать, что это за люди, в каких они отношениях между собой и что они делают в ночном лесу. Жаль, что кроме обложки картинок в книге больше не оказалось. А когда ее увидел Кирилл, то неодобрительно хмыкнул, но сдержался и ничего не сказал». Он вообще теперь старался не спорить с подругой. а г а н е с Ваганович категорически велел всем не утомлять и не расстраивать пациентку, словно не верил до конца в случившееся чудо. Врач, конечно, не мог знать, что куда действеннее его скудных лекарств и ухода стал неизвестно, откуда появившийся а л е к Он был так похож на Макса и при этом куда лучше него, потому что не избегал девушки, а наоборот, подолгу сидел рядом и разговаривал с ней. Не так, как Кирилл, больше слушая самого себя, а внимательно, как будто все, что говорила Нюта, было необыкновенно умным и интересным. От его внимания она расцветала, начинала с аппетитом есть, чаще улыбалась. Окружающие, заметив это, старались им не мешать. Стоило появиться Алику, как все остальные куда-то тактично испарялись. А он садился рядом и с улыбкой брал ее за руку, словно не замечая, какая она страшная. Нюти даже начинало казаться, что она, как и прежде, красива. «И в с ё же кое-что странное в Алике тоже было». «Например, несмотря на общительность, у него была манера не отвечать на вопросы, которые ему не нравились. Он словно не слышал их. Так что девушка до сих пор ничего не знала о том, кто такой ее новый друг, о его прошлом или семье. Но она и не пыталась настаивать. Ей было так хорошо в его присутствии, что Нюта боялась спугнуть это счастливое ощущение. Она все узнает когда-нибудь потом». Зато сам а л е к с любопытством расспрашивал ее обо всем. Сначала Нюта поведала ему о том, что видела на поверхности, потом понемножку стала рассказывать о своих прежних приключениях. Правда, в ее изложении история выглядела несколько по-другому, как будто они с крысей просто пошли по каким-то делам на Тушинскую, оттуда на Сходнинскую, а там на них напали неведомые существа, и им пришлось по поверхности добираться до другой станции. Ньюта решила, что осторожность на всякий случай не повредит. Раз сам Алик ей почти ничего о себе не рассказывает, то и она не станет выкладывать все сразу. «А на «Спартаке» ты с самого рождения жила?» – спросил как-то парень, и по его интонациям Нюта вдруг догадалась. «Он знает все». Наверное, ему рассказал Кирилл. «Ох уж это его подлая манера сплетничать! Наверняка тушениц боится, что теперь станет ей не нужен и хочет поссорить подругу с соперником. Если она сейчас соврет, а л е г будет хуже к ней относиться». Конечно, можно было, по примеру самого Алика, просто пропустить вопрос мимо ушей, но почему-то ей захотелось узнать, что он обо всем этом думает».